Глава 50. Способ вернуть деньги старику Нилу. 19.30, дом Маретти. Клейн, а почему тебе, как консультанту, тоже нужно приезжать пораньше? Разные срочные дела в фирме разве не считаются более опасными? Бенсон подцепил вилкой кусочек тушёной картошки и с нескрываемым беспокойством заговорил о ранних походах брата на работу. Тот аккуратно выплюнул корешки соленой рыбы и спокойным голосом ответил. «У меня сегодня партия исторических документов, которые нужно срочно переправить в Бэкленд. Я должен быть там, чтобы провести инвентаризацию и убедиться, что ничего не пропало. Сам понимаешь, эти парни... Они лишь кулаками гораздо махать. А на деле язык фейсак для них вообще темный лес». Бенсон, закончив жевать, не смог удержаться от глубокого вздоха. «Да, такие знания и правда очень важны». Пользуясь случаем, Клейн достал оставшуюся пятифунтовую купюру и передал ее брату. «Вот, мне сегодня заплатили за работу, а тебе как раз может пригодиться костюм по изысканию». «Пять фунтов?» — хором спросили Бенсон и Мелисса. Глава семьи взял купюру, посмотрел на нее, затем на брата, потом снова на деньги и так несколько раз. На его лице отразилось недопонимание и вместе с тем радость. Довольно щедрая у тебя компания. Сам он получал фунты 10 сули в неделю. За 4 недели набиралось 6 фунтов, то есть всего на фунт больше того, что держал в руках. На такую зарплату он содержал своих младших брата и сестру, обеспечивал их неплохим жильем, мог 2-3 раза в неделю купить мясо и каждый год приобретал несколько новых вещей. «Вы что, не верите мне?» — хитро улыбнулся Клейн. Бенсон усмехнулся. «Ну да, едва ли у тебя хватит ума или мужества ограбить банк». «Да и вообще ты не из тех, кто умеет врать», — добавила милиса отложив нож и вилку. «Я как раз и стал тем, кому надо научиться обманывать». Клейн почувствовал укол вины. Несмотря на то, что все эти семейные узы появились без его ведома, Такая вера сестры все равно заставляла чувствовать себя неловко. Это задание было довольно срочным и важным, к тому же я сыграл важную роль в его выполнении. За это и получил пятерку, пояснил Моретти. Отчасти это было правдой. Что касается еще пяти фунтов, которые ему выплатили, на них Клей оплатил вступление в клуб предсказаний. Во-первых, принести он домой еще столько же денег, то напугал бы брата с сестрой они точно заподозрили бы его в каких-то незаконных делишках. Во-вторых, нужно было накопить немного средств, чтобы купить дополнительные материалы для изучения прорицательского дела. Бенсон с удовольствием откусил кусочек овсяного хлеба и на несколько секунд задумался. «Для моей нынешней работы мне не нужна чересчур роскошная одежда». Не дожидаясь возражения, он продолжил. С этими дополнительными средствами у нас появляется реальное сбережение. Эдак можно купить еще несколько книг по бухгалтерскому учету. Нужно дальше развиваться по специальности. Клейн, Мелисса, я не хочу и через 5 лет зарабатывать меньше двух фунтов в неделю. Черт, вы бы знали, сколько бесполезного дерьма в головах у моих босса и менеджера. Стоит им открыть рот, вонь невыносимая. Отличная идея. Согласился Клейн и добавил. «Почему бы тебе не взглянуть на учебники грамматики в моей комнате? Чтобы стать по-настоящему уважаемым человеком и получать высокую зарплату, стоит поработать и над грамотностью. возможные экзамены на государственную службу в королевстве Лоян появятся еще не скоро, но, готовясь к ним заранее, можно получить множество преимуществ». Глаза Бенсона сразу загорелись. «Я и забыл об этом. Давайте выпьем за светлое будущее». Вместо того, чтобы пить ржаное пиво, он разлил устричный бульон в три кружки и легко стукнул своей по остальным. Сделав глоток, Клейн посмотрел на сестру, которая возилась с жареным мясом и рыбой, и тихо захихикал. «Помимо книг для Бенсона, мне кажется, Мелиссе не помешает новое платье». Девушка быстро замотала головой. «Нет, мне кажется, наилучший вариант — отложить», — бодро закончил младший из старших братьев. «Угу», — сестра покивала в ответ. «На самом деле, если мы не будем ставить своей целью выбрать самую роскошную ткань и дизайн, это не сильно ударит по карману, и мы даже сможем отложить», сказал Клейн с таким видом, что стало ясно, отказов он слышать не хочет. Бенсон тоже присоединился. «Мелисса, неужели ты хочешь явиться в старом платье на ужин в честь 16-летия Селены?» Селена Вуд, одноклассница и хорошая подруга милисы из благополучной семьи. Ее брат адвокат, а отец старший служащий Тингенского отделения банка Бэклунда. Однако их так называемый званый ужин ⁇ это просто приглашение друзей разделить трапезу, а также пообщаться и поиграть в карты. Ладно, буркнула Милиса, опустив голову, прежде чем откусить жесткий кусок тушеной говядины. После минутного молчания она вдруг что-то вспомнила и деловито посмотрела на братьев. «Горничная, миссис Шорт, живущая по соседству, принесла письмо от своей госпожи. Она хочет нанести нам полуофициальный визит в воскресенье днем, то есть завтра в 4 часа дня, чтобы познакомиться с новыми соседями. Миссис Шорт, Клейн в полном недоумении посмотрел на сидящих за столом. Бенсон в задумчивости постучал пальцами по краю стола. «Это женщина из четвертого дома на улице нарциссов. Я знаком с ее мужем. Старшим солиситором. Категория адвокатов. Примечание редактора. «Хм, возможно, он знает брата Селены», предположила милиса с легким восторгом в голосе. «А мы живем во втором доме», кивнул себе Клейн и сказал. «Знакомство с соседями — дело важное, но по воскресеньям мне все равно надо быть в охранной компании. Выходной у меня только по понедельникам, так что извинитесь за меня перед миссис шоуард. Договорив, он тихонько вздохнул, вспомнив своих старых соседей, еще когда обитал в квартире на Стальном перекрестке. «Разве полуофициальный визит к соседям не предполагает личного знакомства?» «Хе, -хе, хе Клейн, ты не понимаешь», — засмеялся Бенсон. «Читаешь кучу газет в последнее время, но не знаком с журналами, которые предлагаются семьям, женщинам. У издателей ежегодный доход достигает от 100 до тысячи фунтов». Они относятся к среднему классу, и предполагается, что именно в нем живет практически все население королевства. К тому же средний класс все обожают, ведь люди из него не высокомерны как знать, но и ведут себя не так невежественно, как представители низших слоев населения». Бенсон с широкой улыбкой продолжил объяснять. «Эти журналы упрощают многие ритуалы аристократического общения, чтобы те подходили для среднего класса, И именно отсюда вытекает различие между личными, полуофициальными и официальными визитами. Он покачал головой, а улыбка исчезла с его лица. Как правило, джентльмены и леди всех возрастов, относящие себя к этому классу, особенно внимательны к подобным деталям. Так, например, у визитов к соседям и друзьям с двух дня до шести вечера есть отдельное название «Утренние посещения». «Утренние посещения?» — хором переспросили Клейн и Мелисса, не понимая, с какой стати такое время считается утром. Бенсон отставил нож и вилку, развел руки и вновь засмеялся. «Сам не представляю, почему этот промежуток назвали утренним. Я просто проглядел пару таких журналов, которые коллеги иногда приносили с собой. Вот. Может, в таких случаях в гости ходят в утреннем платье?» Изначально утреннее платье было одеждой для мессы и собраний, но позже оно было заменено на повседневную одежду. «Ну что ж, вы не забудьте завтра утром купить хорошие кофейные зёрна и чай, а также кексики и лимонный пирог миссис Смирин. Я же не могу позволить себе выглядеть в дурном свете перед соседями». Клейн немного посмеялся, обмакнул оставшийся хлеб в соус, накрошил сверху картошки и отправил в рот. На следующее утро. Клейн сделал последний глоток дешевого чая, отложил газету, надел свою вытянутую шелковую шляпу-котелок, взял покрытую серебром черную трость и медленно вышел из дома. Он добрался до улицы Заутленд в общем экипажа. На улице он поприветствовал Розанну, которая только что освободилась с ночной смены и собиралась отправиться в общую комнату спать, а затем спустился в подвалы. Из-за угла внезапно вышла официальная сотрудница ночных наблюдателей Ройл Рейдин, бессонная. «Доброе утро, миссис Рейдин!» Клейн вежливо поклонился и улыбнулся. Девушка подняла на него синие глаза и едва заметно кивнула в знак приветствия. Когда они уже собирались пройти мимо друг друга, Ройл внезапно замерла и, не взглянув на парня, сказала «Ритуальная магия — опасная штука Эээ. Ошеломленный Клейн на мгновение замер, но когда развернулся в сторону собеседницы, то увидел лишь быстро удаляющийся силуэт. «Спасибо!» — крикнул он вслед. Затем нахмурился, пытаясь понять смысл этого предупреждения, и продолжил путь. Повернув налево, он вскоре встретил и старика Нила. Тот сидел на посту в комнате стражи, а также Брэда, которого здесь вообще не должно было быть. Идем ко мне домой». «Я уже собрал необходимые материалы, а Бред согласился присмотреть за постом вместо меня». Нил с улыбкой обратился к среднему Моретте. Тот заметно удивился. «Мы будем не тут?» Старик, уже неся небольшой серебряный чемоданчик, хмыкнул. «Здесь недостаточно места для занятий ритуальной магии». Молодой человек не стал задавать лишних вопросов и последовал за своим учителем. Они воспользовались общественной каретой и быстро добрались до окраины северного района города. Дом Нила находился поодаль от остальных. Его окружал палисадник, засаженный розами, золотистой мятой и другими ресурсами. Первым делом в глаза бросалось крыльцо с ковровым покрытием, на котором возвышались два кресла с длинными спинками и подставка для зонтиков. За ним располагалась просторная гостиная со светлыми обоями. Пол оказался выкрашен в темно коричневый цвет, создавая контраст, а посередине лежал небольшой, покрытый узорами ковер. Рядом находился круглый стол, словно из цельного куска дерева. Его окружали разнообразные сиденья, скамейки, стулья и... рояль. «Моя покойная жена не могла жить без музыки». Старик кивнул в сторону инструмента, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил. «В гостиной у меня диван и журнальный столик. Что ж, давай проведем наш урок церемониальной магии тут». «Хорошо». Клен неожиданно ощутил формальность и торжественность обстановки. Нил, наконец, опустил свой чемоданчик и улыбнулся. «Сперва я тебе покажу один ритуал, а ты смотри внимательно и запоминай все детали». Давая инструкции, он достал из своего серебряного футляра пергамент из бараньей кожи и нарисовал на нем чудаковатые узоры. Для этого он использовал специально подготовленные черные чернила с едва уловимым запахом. Клейн не отрывал взгляд от рук старика, как вдруг понял, что тот, кажется, вырисовывал подобие чека. Когда Нил вывел число 30 и символ фунта, молодой человек не выдержал и поинтересовался. Это что еще за ритуальная магия? Наставник деловито откашлялся, а потом невероятно серьезным тоном ответил. Сегодня я собираюсь погасить тот долг в 30 фунтов с помощью магии. И даже так можно. Глаза клейно округлились, а челюсть отвисла.